Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Хорошие манеры Соловья Разбойника. Глава первая. Если женщина решила ощелить мужчину, то ему спасения нет. Поймаю и ты ощелить. Я вздохнула и положила трубку на тумбочку. Макс улетел в командировку, Киса заснула, мопсихи уютно устроились на моей кровати. На часах полночь. А ведь я хотела сегодня мирно почитать, перед тем как упасть в объятия морфея, но не удалось. Позвонила Рита Глебова. Когда на экране телефона вы светилось имя приятельницы, я испытала очень острое желание выключить мобильный. Почему? Маргарита всегда жаждет пообщаться со мной, когда у нее закончились деньги, или очередной гражданский муж, забыв попрощаться, спешно ретировался из ее апартаментов. Если у Риты всё в порядке, она про меня забывает: с днём рождения, Новым годом и прочими праздниками не поздравляет. Что на связывает? Тот, кто давно знаком со мной, знает мою биографию. Я окончила консерваторию, некоторое время играла на арфе в оркестре, а потом жизнь сделала крутой вираж и закинула третьесортную музыканшу в дом её однофамилицы Екатерины. С тех пор я навсегда забыла про Арфу. Через несколько лет вышла замуж за Максима Вулфа и стала работать в его детективном агентстве. Одновременно с мужем я обрела мальчика Егора и девочку Арину, которую все называют Кисой. Дома у нас живут две мопсихи Эфира с тёмной шерстью, поэтому мы зовём её Чёрный лебедь и Муся бежевого окраса. А в начале зимы я нашла на улице чёрного кота британской породы, хотя глагол нашла не совсем уместен. Дело обстояло так: мне понадобилось забежать в супермаркет. От нашего дома до него рукой подать. Надо только пройти по переулку, пересечь проспект и все. Я добралась до шоссе и остановилась на тротуаре, ждала, когда на светофоре зажжется зеленый свет. И тут одна из машин, что неслись по дороге, притормозила, открылась задняя пассажирская дверь и с салона выкинули, как мне показалось, тряпку. Я автомобиль укатил. Я вгляделась в неподвижно лежащую тряпку и ахнула. Это же кошка. А времени на размышления не было. Бедное животное могло погибнуть под колёсами других машин. Я бросилась на проезжую часть, схватила бедолагу и, забыв про покупку продуктов, кинулась в ветеринарную клинику. Слава богу, она находится в паре шагов от места, где кто-то решил избавиться от мурлыки. Врач осмотрел кошку и заявил: Перед нами кот британской породы, а возраст могу назвать примерно, по моему мнению, ему лет 5. Зовут Альберт Кузьмич. Последние слова доктора меня удивили. Как вы узнали его имя? Он мне его сообщил, без тени улыбки сказал ветеринар. Говорящий кот? оробка уточнила я. Ну, во время осмотра я не покидала кабинета и не слышала ничего. Ай болит показал полоску из кожи. Похоже, у Альберта Кузьмича есть любящие и небедные хозяева. У британца Шейник его определённо сделали на заказ из качественных материалов. Не забыли про мягкую подкладку и стразами выложили имя Альберт Кузьмич. Беда лагу вышвырнули из автомобиля, напомнила я. Какая уж тут любовь. Бывают разные ситуации, вздохнул доктор. Как-то мне принесли для усыпления годовалого весёлого щенка. Женщина, которая сопровождала его лет эдак 6-10, объяснила своё решение убить здорового йорка: "Невестка дура завела эту пакость". Сын ей в рот смотрит, во всём с ней соглашается, со мной однако посоветоваться забыли. Теперь в гости к своему мальчику я редко хожу. Отвратительная шавка гадит в квартире, и у меня аллергия на шерсть. Из-за собаки я лишена ежедневного ужина с любимым сыном. И нечего вы на меня так смотреть, я поступаю гуманно, обеспечиваю кобелю спокойную смерть. Откажете сделать укол, тогда я выброшу урода на улицу. И как вы поступили? спросила я. Забрал щенка себе. Улыбнулся Айболит. Где два пса живы, там и третьему место отыщется. Отличный пёсик вырос. Кстати, на смерть его привезли в дорогой попонке, в ботинках и с дорогим ошейником. Вы не рассказали невестке о том, что задумала её с фикрой, удивилась я. Не вернули щенка владельцу. Ветеринар погладил кота. Мы не спрашиваем у людей паспорта, заводим карточку, там указаны имя хозяина, кличка животного, телефон и e-mail для связи. Та посетительница сообщила, что её зовут как-то вроде Елена Петрова или Екатерина Кузнецова. После её ухода я набрал номер, который она дала. Там ответили торговый центр. Как найти тех, у кого отобрали Йорка? Никак. Сначала я горел желанием отыскать сына жестокой особы, потом понял, если щенок вернётся домой, то ведьма своего добьётся или отравит йоркширского терьера, или выкинет его на помойку. Поэтому я забрал его себе. Возможно, с котом, которого выкинули из машины, случилась похожая история. Кто-то в семье его обожал, а кто-то ненавидил. Не ищите водителя машины, ничего хорошего из этой затеи не получится. Ката решили убить, поэтому и вышвырнули на шоссе. Я могу пристроить его в приют. Он молод, красив, породист, имеет прекрасный шанс обрести семью, где его все будут любить. Подчёркиваю, все? Спасибо, сказала я. У нас как раз такая семья. Альберт Кузьмич сейчас отправится вместе со мной домой, и вы правы. Не стоит искать тех, с кем он прежде жил. Первую неделю кот сторонился Макса, Киисы и её няни Розы Леопольдовны Краузе. А если кто-то забегал к нам в гости, он быстро испарялся. Где Альберт Кузьмич прятался, я так и не узнала. Зато с мопсами унайдёныша с первой минуты знакомства установились прекрасные отношения. Когда я впервые внесла британцев в квартиру, Фира и Муся выбежали в прихожую. Меня охватил испуг. Стойте, девочки! Тот же секунду кот вывернулся из моих рук, спрыгнул на пол и громко урча пошёл к мопсихам. Возможно, прежде он жил с собаками и любил их. Макс, Киса и Роза Леонидовна пришли в восторг при виде нового члена семьи, а тот оказался прекрасно воспитан. Кот без проблем пользуется своим туалетом, очень аккуратно ест, не царапается, не рвёт обувь и занавески, мебель точит когти только о специальную подставку, а спит всегда рядом со мной. Может это Альберт из заколдованный принц, предположил Макс, глядя, как британец когтями подбирается с скатерти крошки и отправляет их в рот. Наверное, его зовут иначе, сказала Клаузы. На ошейнике скорее всего указано имя хозяина котика. Необычно, однако, выкладывать своё имя-отчество стразами на ошейнике кота, возразил Макс. Мы же не написали уфиру и муси Максим и лампа. Естранно, что нет телефонного номера, обычные его указывают на случаи побега или потери животного. Сейчас на дворе март. Кота я подобрала в конце января. Альберт Кузьмич обжился, привык к нам и стал руководить мопсихами и Розе Леопольдовной. Остаётся лишь удивляться, кому мог не понравиться британец с прекрасным характером. Я посмотрела на свой телефон, который продолжал упорно звонить, и сдалась, взяла трубку. Ну наконец-то, закричала Маргарита. Где тебя носит? Помнишь Аллу Феедину? Я набрегла память? Нет. Как, она же твоя коллега, возмутилась Глебова. У Макса в агентстве работает много людей, ответила я. Возможно, госпожа Феедина детектив, но мы с ней не сталкивались. Я помогаю только Костину. Он первый заместитель Макса и одновременно руководит одной из групп расследования. А Луська такой фигнёй, как ты, не занимается. Она с тобой в одном оркестре играла, уточнила Рита. Ты лампа щипала арфу, а Федя на скрипочку пилила. Ну, вспомнила. В первую секунду я хотела объяснить, что в симфоническом оркестре, где я чувствовала себя робой на галерее музыки, было несколько составов. Можно проработать не один год в первом и никогда не познакомиться с кем-то из второго состава. Репетиции проходили в разное время, на концертах и гастролях мы тоже не пересекались. Но потом я сообразила: если честно отвечу, даже не представляю, кто такая Алла Федина, то Глебова начнёт долго и с мельчайшими подробностями излагать её биографию. Поэтому я без всякого стеснения солгала: Ах, Алла, скрипачка? Конечно, знаю, о ком ты говоришь. Вот и отличненько, обрадовалась Маргарита. Она сейчас к вам в офис едет, помоги своей лучшей подруге. Надеюсь, денег с неё не возьмёшь? Это я ей посоветовала к тебе обратиться.